Глава сорок 45. Потеря не делает тебя слабее. «Вы оставите меня на берегу в Листхейвене". Миас посмотрела на него так, словно он вырос из костей дитя приливов, и заявил, что он земное воплощение Искирит, богоптицы. "С чего бы это хранитель палубы?" осведомилась она. "Нельзя иметь хранителя палубы с одной ногой. Думай, прежде чем говорить, Джорн. С нескрываемым раздражением сказала она. Супруг корабля Арен лишился почти всей ноги, но это ему не помешало. Но он с суровых островов, возразил Джоран, а мы со ста, у нас все иначе. Мы со ста островов, Миас рассмеялась и подошла к нему так, чтобы его видеть, Джоран лежал в своем гамаке. Я сомневаюсь, что моя мать с тобой согласится. И если ты сам не заметил, на моем корабле все делается иначе. Она задержала на нем взгляд, и ее жесткое, худое лицо смягчилось, как склон горы на рассвете. Если только ты сам не хочешь сойти на берег, Джоран, в том не будет позора. Ты много сделал и, конечно, я не хочу на берег. Он вздохнул. Но я не могу ходить. "Ну в таком случае", сказала Мяс и расправила блестящую синюю рыбью кожу куртки. "Получается, что у нас проблема. Ты не хочешь на берег?" А мне не нужен офицер, который не может ходить. Значит, меня следует отправить на берег, сказал Джоран. Нет. Супруга корабля, я потерял стопу и часть ноги. Я не могу ходить. Какая чепуха, хранитель палубы. Ты сражался с тем, что погубило бы большинство. Сражался с женщинами и мужчинами, другими кораблями и болезнями. И я совершенно уверена, если Аррен с этим справился, то и ты научишься ходить. Он таким родился, возразил Джорран. И что с того? Ну, Джорран понял, что не может дать ответа на ее вопрос. "Коксфорд!" крикнул Мяс. "Коксфорд, иди сюда". Мастер костей быстро вошел в каюту. В забинтованных руках он держал какой-то предмет, завернутый в ткань. Джорран решил, что это меч, а потом Коксфорд снял ткань и показал ему то, чем очень сильно гордился но его творение ничего не значило для Джорана. С одной стороны, странная вещь выглядела как чаша с ремнями, снизу была изогнутая белая кость размером с икру человека. "Это тебе", сказал Коксфорд. "Что?" спросил Джоран. Лицо Коксфорда дрогнуло. "Нога", ответил он. "Но оно совсем не похоже на ногу", возразил Джоран. "Ну", сказал Коксфорд. Я попробовал сделать ногу, похожую на настоящую человеческую. Там даже была стопа, только вот все вместе получилось ужасно тяжелым. Я видел людей с деревянными ногами, но даже супруг корабля Арен не мог ходить быстро, и он ужасно гордился своей ногой, считая ее лучшей из всех возможных. Тогда я стал изучать ногу Ветрогона. а она совсем не похожа на человеческую. Он усмехнулся и обошел гамак, похлопывая себя по бедру. Все мышцы у нашего ветрогона здесь, и их совсем нет в нижней части ноги, которую ты потерял. Он снова усмехнулся, хотя Джордан не совсем понял, что здесь может быть смешного. Однако коксворду было все равно. Он радовался своей работе. Нижняя часть их ног это сухожилие и пружина. Именно так я все и сделал. Посмотри, здесь нет сухожилия, все из пластинчатой кости, а она отлично пружинит. При ходьбе она будет подталкивать тебя вверх. И ты сможешь ощущать поверхность, по которой идешь. — Ты разрезал для меня корабль? спросил Джоран. — Ну, не совсем, ответил Коксфорд. Дитя Прильев получил кое-какие повреждения, и я использовал куски костей оттуда, кроме того, взял некоторые твои кости из отрезанной части ноги. Так получилась эта штука, смесь. Ну, Джоран, — сказала мяс. Он смотрел на предмет диковинный татем который, по мнению Коксворда и судя по всему Миас, должен был вернуть ему способность ходить. Смесь из костей корабля и Джорана, мертвой части человека и Кейшана. "Дайте попробовать", сказал он и тут же получил в награду широкую улыбку Коксворда. Однако Миас его остановила. "Пока нет", сказала она. "Гари говорит, что сначала культя должна полностью зарасти, а на это уйдет не менее недели". Джорн собрался запротестовать, но она ему не дала. Я не получила никакого удовольствия, наблюдая, как тебе отпиливают ногу ниже колена, хранитель палубы, и приказываю тебе сохранить то, что осталось. Оксфорд, оставь это здесь, она указала на костяную ногу. И принеси костель, оставь его у двери. Мастер костей улыбнулся, отдал ногу мяс и ушел. Мяс положила ногу возле гамака Джорана. Мы возвращаемся к островам Кассен и Листхейвен, чтобы забрать остальной наш флот. Оттуда мы отправимся в Слейтхьюм, освобождать наших людей, если они там, сказал он. Она ничего не ответила, и некоторое время оба молчали. Они должны быть там, сказала Миас, но в ее голосе было больше надежды, чем уверенности. Ты думаешь, они еще живы? спросил Джорн. Если нет, тогда мы за них отомстим сказала она холодно и жёстко, как северный лед. — Мы найдем наших людей и уничтожим то, из чего делают яд для убийства кишанов. Нанесем удар ради наступления мира. Она кивнула. Мясо снова стало уверенной и сильной. Путешествие займет от четырех до шести недель. Все зависит от погоды. К этому моменту я хочу, чтобы ты научился пользоваться своей новой ногой, Джоран. Слейтиум это крепость супруга корабля, сказал он. Наш флот не настолько велик, но даже будь он значительно сильнее. Слейтхьюм уже выдерживал мощные атаки с воды. Его защищают морские ворота. Морские ворота будут открыты? Как? спросил Джорн. Зубки Ишана. Он им принадлежит, и его хорошо знают. И Джоран, ты спас Анопа, мать палубы, ему известны все пароли и флаги. Я хочу, чтобы ты этим занялся. Я была в Слейтхьюме и могу нарисовать карту. Ты проведёшь корабль внутрь, займешь сторожевую башню, которая управляет морскими воротами, и будешь удерживать ее до тех пор, пока в них не пройдет весь наш флот. Но супруга корабля тихо сказал он: "Я потерял половину ноги. Пошли Денила, он знает свое дело". "Вот Джоран, — сказала она, с трудом сдерживая раздражение. "Ты прав. Он знает свое дело. Но способен ли он сразу, не сходя с места, принимать решения?" Она смолкла, а Джоран неудержимо рассмеялся. "Но у него две ноги, и он может стоять", Денил...» "Да. Он все сделает по правилам, уж таков, Денил!» — вгенил", перебил его Мяс. "Как только они меня увидят, то сразу поймут, что я не тот, за кого себя выдаю". Он кивнул на Гамак, на то место, где должна была лежать его левая нога. Казалось, из Мяс выпустили воздух. Она отвернулась, и на мгновение ему показалось, Что сейчас она начнет стучать кулаком в стену каюты. Пусть старуха проклянет меня за глупость, ты прав, сказала она. Неужели ее голос дрогнул? Появились ли на нем эмоции? Быть может, сейчас в ней волной поднимается раздражение, которое разобьется об него. Я слишком много времени провела среди людей, которые мыслят иначе, и начала принимать это как должное. Она повернулась к нему, Маска супруги корабля вернулась на ее лицо. — Ты прав. Это должен быть Денил. Но теперь, когда мяз была готова его отпустить, Джорану пришла в голову новая мысль. Он услышал эхо голоса Гарии: "Когда ты повторишь все, что сделал, и вернешься ко мне под мои ножи". "Нет, супруга корабля", сказал Джоран. — "Я ошибся. Это должен сделать я". "Почему?" спросила она. "Потому что я ранен" костяной корабль, который преследовали предатели. Его супруг корабля получает серьёзные ранения, они распахнут ворота и позволят моим людям занять доки. Начнется хаос, все будут кричать. Они подумают, что ты беспомощен, сказала Мяс. Он кивнул. Я должен позаботиться, чтобы это было не так. Нельзя допустить повторение того, что произошло в Бернс-Юме. Он содрогнулся от мысли о гесты и ящике. Верно сказала Мяс и немного помолчала. Их окружила тишина, подобно оседающему в воде песку. «Ветрагон хочет тебя видеть". Я не пускала его так долго, как могла, чтобы ты не уставал, но старуха тому свидетель, это существо бывает ужасно утомительным. Мне кажется, Ветрагон чем-то встревожен. Я буду рад встрече с ним, вот только, Мяс приподняла бровь. Я бы сначала хотел провести час в одиночестве. Я пришлю его после третьего колокола, когда команда поест. Спасибо, сказал Джоран, и Миас вышла из каюты. И Джоран остался наедине со своими мыслями. Впервые он чувствовал себя полностью проснувшимся. Очевидно, действие лекарств, которые давала ему Гария, заканчивалось, оставив ему боль в отрезанной стопе и нижней части ноги и области в разуме, словно какой-то участок его мозга что контролировал отсутствующий кусок плоти и костей, аккуратно изъяли. До тех пор он не осмеливался заглянуть под одеяло. Джорен смутно помнил, как Гария приходила с мазями и водой и чистыми тряпицами и болью, которые вызывали ее действия. Однако он отворачивался, когда она откидывала одеяло, отодвигал реальность в дальние уголки сознания, уверенный в том, что потеря ноги повлечет за собой утрату личности и всего, чем он стал. Но этому не бывать. Джорран посмотрел вниз: одна сторона здоровая нога, вторая мятое одеяло и пустота ниже колена. Он потянул одеяло выше и выше, открывая оставшуюся ногу, затем грязную штанину. В этих штанах он ходил по острову. Наконец, Джорран увидел нижнюю часть штанины. Она была аккуратно подвернута вверх и закреплена костяной булавкой. Он наклонился вперед, и боль пронзила всё его тело дрожащими руками снял булавку, опустил штанину вниз, а потом стал аккуратно ее поднимать. Пультя не была забинтована, во всяком случае сейчас повязка отсутствовала. Обрубок оказался более гладким, чем Джорн предполагал. Кусок кожи аккуратно зашит на том месте, где прежде было колено. Это выглядело нереально. Бедро не изменилось, а нижняя часть ноги исчезла. Но Джорн продолжал её чувствовать. Стоило ему закрыть глаза, как у него возникало ощущение, будто он может наклониться и коснуться пальцев ноги. Но когда он открывал глаза, нога исчезала. Так много утрачено. Его нога, отец, друзья, враги утрачены. Их забрала вечная машина войны, ставшая сутью жизни разбросанного архипелага. Тела устилали все пространство между ста островами и суровыми Джоран смотрел на то место, где следовало быть его ноге, и ощущал пустоту внутри. Пустота, засушливая, как лишённый воды остров. Что-то в нем дрогнуло, скорбь вырвалась, подобно Кейшану из скалы Маклина, сквозь опустошение сотрясая тело, и он обхватил себя руками. Джоран безмолвно выл по всему тому, что потерял он и все остальные. И ради чего? Ради чего? Ты просто повторишь все, что сделал, и вернешься под мои ножи. Постепенно им овладевал сон, глубокий сон предельно уставшего человека, в котором ему было отказано из-за большого количества принятых лекарств. а снаружи его каюты дети палубы изо всех сил старались не шуметь, насколько такое возможно на костяном корабле со множеством обязанностей и никогда не кончавшихся дел. Все они знали, что их хранитель палубы нуждается в отдыхе. И даже если они слышали, как он тихо плакал, какое это имело значение? Никакого. Ведь даже отважные люди плачут и не становятся менее отважными, и разве каждый из них не плакал в тяжелые моменты своей жизни? Поэтому они улыбались своим мыслям и продолжали работать. Больше они никогда об этом не вспомнят. Когда Джоран проснулся, он сразу уловил знакомый жаркий запах корабельного ветрогона. Джоран открыл глаза запекшийся после долгого сна и засохших слез, и осмотрел тускло освещенную каюту. Он проспал весь день и часть ночи. Джорран слышал поздний колокол. Он знал, что над головой сейчас кружится кости рит. Витрогонов оказалось два: говорящий с ветром дитя приливов и Безора, застывшие как статуи в разных углах каюты. Так далеко друг от друга, как только было возможно, не покидая маленького помещения. Без едва два с торчащей массой белых перьев и розовой кожей. Один карий глаз блестит с лица без маски. Разноцветные одеяния ветрагона украшали безделушки. Маску окружали перья, которые почти полностью скрывали лицо. Он выглядел как неистовый жрец своей расы, полубог народа. Он повернул голову, и его клюв приоткрылся. Джоран Твайнер. Он уже стоял, одним плавным движением и прыгнул к гамаку. Джоран Твайнер проснулся? Да. Не мертвый Нет, не мертвый сказал Джорнн. Хорошо, хорошо. Голова Видрагона переместилась вдоль тела Джорана и остановилась над пустым пространством под культей. Ноги нет. Да. Болит? спросил Ветрагон. Да. И с этим признанием на Джорнна обрушилась боль. Он заскрипел зубами, закрыл глаза, а когда снова их открыл, увидел совсем рядом лицо Видрагона. — Лишенного больше нет, сказал дракон. "Да", повторил Джорн, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. — "Почему?" "Он отдал жизнь, чтобы спасти тебя", ответил Джорн. Вет застыл. "Почему?" Сквозь маску Джорн видел решительный взгляд сиявших глаз. "Он считал тебя очень важным", объяснил Джоран. Голова ветдрагона медленно отодвинулась назад, подальше от Джорана. Затем он повернул клюв, посмотрел на тело Джорана, потом его взгляд вновь остановился на лице. Ноги нет, повторил Витрон. Да. Болит. Да. Лишенного нет, сказал дракон. Да. Болит, сказал дракон, открыл рот и издал такой тихий звук, что Джорн был уверен, что его услышал только он. Пронзительный зов скиира, парящего на ветру над утесом и оставшегося в одиночестве. Крик детей палобы в исчезающих волнах. Крик ребенка, когда опускается клинок и забирает его душу для зори света. Не знать, почему, произнес Ветрагон едва слышным шепотом. Не знать. Болит. Я сожалею, Ветрагон, но он умер счастливым, зная, что поступил правильно, заверил его Джоран. Нет, возразил Ветрагон. Нет правильно. Нет правильно. Нет хотеть. Нет хотеть больно. Нет, хотеть это. Что ты имеешь в виду, когда говоришь это? спросил Джорн. Ветровидящий в разговор неожиданно вмешался Безора. Лишённая ветра птица поднялась на ноги. Ветровидящий, повторял Безора, и его единственный глаз уставился на Джорна. Зовущий. «Нет», — Нет, сказал ветрогон. Зовущий, — повторил Безора, и его голос обрел силу. Есть зовущие, есть ветровидящее, есть правда. Нет, снова сказал Ветрагон и сделал шаг назад от Безоры, который медленно приближался. Открой лицо, сказал Безора. Ветрагон потряс головой вполне человеческим жестом. Открой лицо, повторил Безора. Нет, сказал Ветрагон, и впервые Джоран уловил страх в его голосе. Не тот страх, что слышен в голосе человека, без дрожи или трепета, но вполне узнаваемый. Беззора наклонился, его крыло кобать метнулся вперед и сорвал маску с лица ветрагона. Оказалось, что под маской глаза ветрагона плотно закрыты. Красивые перья вокруг них ловили даже слабые частицы света и отражались мириадами оттенков. Ветрагон отступил, плотно зажмурив глаза. "Открой", сказал Беззора. "Нет, открой. Нет, открой" глаза, повторил Безора, и как если бы ветрагон не мог не выполнить приказ лишенного ветра, он повиновался. Сначала появился лишь малый огонек между веками, а потом глаза открылись полностью. Возникли сияющие сферы, черный вращавшийся зрачок в форме спирали. Это произвело на Безору драматический эффект. Поза лишенного ветра сразу утратил агрессию и властность, и теперь он демонстрировал полное подчинение. Безора рухнул на пол, прижался к нему и раскинул в стороны крылья с редкими перьями. "Ветровидящий", сказал он. И если в словах Ветрогона Джоран слышал страх, то в голосе Беззоры прозвучало благоговение. "Ветровидящий пришел. Благоговение или расчет? Какая-то хитрость? Или он приписал голосу лишенного ветра вещи, которые только вообразил из-за того, что он ему не нравился? Нет, нет, нет, прокаркал Ветрагон, схватил маску и вернул ее на прежнее место, закрыв глаза. Нет хотеть, нет хотеть. Есть, сказал Безора. Есть. Нет, тихо ответил Ветрагон, и даже в полумраке каюты Джорн увидел, как дрожат его крыло когти. — Что такое ветровидящий? спросил Джорн. Иззавущий. Безоров вскочил на ноги. Одним прыжком подскочил к Гамаку, и его изуродованное шрамами лицо оказалось рядом с лицом лежавшего Джорана. "И ветра видящий это свобода для ветрагонов. Завущий это свобода ветрагонов", заявил Безора. "Ветра есть смерть", тихо сказал ветрагон. "Есть смерть, есть уничтожение, есть конец". И пока он говорил, Безора кивал головой. В его единственном глазу Джоран видел тот же свет, что сиял в глазах жриц старухи, когда они перерезали горло ребенку. Неколебимая вера фанатика. "Да, да", сказал Беззора, ветровидящий и зовущий. "Принесут Черное море сестры, а потом возродится Скирит». "Огонь и кровь", добавил Ветрагон. "Смерть для всех, горящая дверь". "Да, да", сказал Безора, — Словно смерть огонь и кровь являлись лишь незначительным неудобством. Все ветрогоны умрут и возродятся свободными. Не хотеть, сказал дракон. Глупая птица, закричал Безора. Что ты хотеть не важно, что есть свободные люди, огонь и смерть и рука Джорана метнулась вперед, схватила Безору за клюв и сжала. На Мгновение ему показалось, что лишённый ветра его атакует, но этого не произошло. Лишь единственный глаз посмотрел на Джорана. А мой народ и все остальные, кто живет на островах, спросил Джоран. Все мертвы, сказал ветрагон, и в его голосе появилась тяжесть скорби, несмотря на то, как люди обращались с его соплеменниками. И ты веришь в это всем сердцем? спросил Джоран у Безоры, и по движению клюва в руке почувствовал, что лишенный ветра кивает. Значит, ты будешь защищать Ветрогона» даже ценой собственной жизни, как сделал лишенный!» лишённый, безросно выкинул. Джоран отпустил его клюв. Все ветрогоны будут уже спокойнее сказал Безор. Ты не можешь рассказать другим о том, во что веришь, сказал Джоран. Ветровидящие, важе начал он, но Джоран снова сжал его клюв. Как ты думаешь, что будет, если твой народ начнет говорить? Если команда и все люди узнают? что наш ветрагон является ветровидящим, предвестником их конца. И вновь единственный глаз беззоры уставился на Джорна. Они его убьют беззора, а потом тебя. И я совсем не удивлюсь, если такая же участь постигнет всех ветрагонов до единого на 140 суровых островах. Он снова посмотрел в единственный глаз лишенного ветра. Неужели это тебя удивит? Глаз заморгал, словно соглашаясь, и Джоран отпустил клюв. Ты никому не должен ничего рассказывать. Тебе рассказал, — заявил Безора. Я умею хранить тайны, сказал Джорн. А теперь иди. Безора повернулся, запрыгал к выходу из каюты и распахнул дверь. А в это время Ветрагон подошел к Джорану. — Нет убивать всех", тихо сказал Ветрагон. "Лишённый ветра безумен". "Ветрагоны не станут так делать". "Я никогда не думал, что вы нас всех убьете, Ветрагон сказал он. И тот склонил голову и запрыгал к выходу вслед за Безорой. Джорн посмотрел на то место, где должна была находиться его нога, и вновь почувствовал опустошение. В нем росла огромная эмоциональная пропасть. Хотя он сомневался в пророчествах, у него возникло ощущение, что Безора прав, и ветрагон действительно ветровидящий, предвестник конца человечества, и, возможно, это только к лучшему.